Глава третья. ребека перед лицом неприятеля. Очень полный, одутловатый человек в кожаных штанах и в сапогах, с косынкой, несколько раз обматывавшей его шею почти до самого носа, в красном полосатом жилете и светло-зеленом сюртуке с остальными пуговицами в добрую крону величиной Таков был утренний костюм Щогаля или Дэнди того времени. Читал газету у камина, когда обе девушки вошли. При их появлении он вскочил с кресла, густо покраснел и чуть ли не добровей спрятал лицо в косынку. Да, это я. Твоя сестра Джозеф. Сказала Эмилия, смеясь и пожимая протянутые ей два пальца. «Ты знаешь, я ведь совсем вернулась домой. А это моя подруга, мисс Шарп, о которой ты не раз слышал от меня». «Нет, никогда, честное слово», — произнесла голова из-за косынки, усиленно качаясь из стороны в сторону. «То есть, да. Зверски холодная погода, мисс!» И джентльмен принялся яростно размешивать угли в камине, хотя дело происходило в середине июня. «Какой интересный мужчина!» шепнула Ребекка Эмилии довольно громко. «Ты так думаешь?» «Сказала та. Я передам ему». «Милочка, ни за что на свете!» Воскликнула мисс Шарп, отпрянув от подруги, словно робкая лань. Перед тем она почтительно, как маленькая девочка, присела перед джентльменом, и ее скромные глаза столь упорно созерцали ковер, что было просто чудом, как она успела разглядеть Джозефа. «Спасибо тебе за чудесные шали, братец!» обратилась Эмилия к джентльмену с кочергой. «Правда, они очаровательны ребека «Божественный!» воскликнула мисс Шарп, и взор ее с ковра перенесся прямо на канделябр. Джозеф продолжал усиленно греметь кочергой щипцами, отдуваясь и краснея, насколько позволяла желтизна его лица. — Я не могу делать тебе такие же щедрые подарки, Джозеф! — продолжала сестра. — Но в школе я вышила для тебя чудесной подтяжки. — Боже моя Эмилия! — воскликнул брат, придя в совершенный ужас. — Что ты говоришь? — И он изо всех сил рванул с санетку, так что это приспособление осталось у него в руке, еще больше увеличив растерянность бедного малого. «Ради бога, взгляни, подана ли моя одноколка. Я не могу ждать. Мне надо ехать. А чтоб чё побрал моего грума. Мне надо ехать». В эту минуту в комнату вошел отец семейства, побрякивая печатками, как подобает истому британскому коммерсанту. — Но что у вас тут, эми спросил он. Джозеф просит меня взглянуть, не подана его... его одноколка. — Что такое одноколка, папа? «Это одноконный полонкин», — сказал старый джентльмен, любивший пошутить на свой лад. Тут Джозеф разразился диким хохотом, но, встретившись взглядом с мисс Шарп, внезапно смолк, словно убитый выстрелом на повал. «Это молодая девица, твоя подруга?» «Очень рад вас видеть, мисс Шарп!» «Разве вы и Эми уже повздорили с Джозефом, что он собирается удирать?» «Я обещал Боннами, одному сослуживцу, отобедать с ним, сэр». «Негодный! А кто говорил матери, что будет обедать с нами?» «Но не могу же я в этом платье!» «Взгляните на него, мисс Шарп! Разве он недостаточно красив, чтобы обедать где угодно?» В ответ на эти слова мисс Шарп взглянула, конечно, на свою подругу, и обе залились смехом к великому удовольствию старого джентльмена. «Видали ли вы, когда такие штаны в пансионе мисс Пинкертон?» Продолжал отец, довольный своим успехом. «Боже милосердный! Перестаньте, сэр!» Воскликнул Джозеф. Но «Ну, вот я и оскорбил его в лучших чувствах!» «Миссис Эдли, дорогая моя!» «Я оскорбил вашего сына в лучших чувствах. Я намекнул на его штаны. Спросите у мисс Шарп, она подтвердит». «Ну, полно, Джозеф. Будьте с мисс Шарп друзьями и пойдемте все вместе обедать». «Сегодня у нас такой пилав, Джозеф, какой ты любишь» а папа привез палтуса. Лучшего нет на всем Биллинсгетском рынке. — Идем, идем, сэр. Предложите руку, мисс Шарп, а я пойду следом с этими двумя молодыми женщинами, — сказал отец и, взяв под руки жену и дочь, весело двинулся в столовую. — Если мисс ребека Шарп в глубине души решила одержать победу над тучным щеголем, то я не думаю, сударыни, что мы вправе хоть сколько-нибудь осуждать ее за это. Правда, задача уловления женихов обычно с подобающей скромностью перепоручается юными особами своим маменькам. Но вспомните, что у мисс Шарп нет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 Что принуждает их отплясывать до пяти часов утра в течение долгого сезона? Что заставляет их трудиться над фортепьяными сонатами? Разучивать три-четыре романса у модного учителя по генеи за урок? Или играть на арфе, если у них точенные ручки и изящные локотки? Или носить зеленые шляпки линкольнского сукна и перья? Что заставляет их делать все это? как ни надежда сразить какого-нибудь подходящего молодого человека при помощи этих смертоносных луков и стрел, что заставляет почтенных родителей, скотав ковры, ставить весь дом вверх дном и тратить пятую часть годового дохода на балы с ужинами и замороженным шампанским.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 ее супруг. Она его еще не видела, и потому его образ был не вполне отчетлив. Она наряжалась в бесконечное множество шалей-тюрбанов, увешивалась бриллиантовыми ожерельями и под звуки марша и синей бороды садилась на слона, чтобы ехать с торжественным визитом к великому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 Или же, во всяком случае, будет польщена комплиментом по адресу ее сына. Все матери таковы. Скажите Сикураксе, что сын ее Калибан красив, как Аполлон. И это обрадует ее, хотя она и ведьма. Кроме того, может быть, и сам Джозеф Седли слышал комплимент. Ребека говорила довольно громко.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 о тогда я должна попробовать если это индийское кушанье заявила мисс ребека я уверена что все что из индии должно быть прекрасно ангел мой дай мисс шарп отведать этого индийского лакомства сказал мистер седли смеясь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 Джозеф вторил отцовскому хохоту находя шутку замечательной дамы только слегка улыбались они видели что бедняжка ребека очень страдает самана готова была задушить старика седли, однако проглотила обиду так же легко как перед тем отвратительный кари и когда к ней снова вернулся дар речи, промолвила с шутливым добродушием. «Мне следовало бы помнить о перце, который персидская принцесса из «Тысячи одной ночи» кладет в сливочное пирожное. А у вас в Индии, сэр, кладут каенский перец в сливочное пирожное».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 «Вот чепуха!» — воскликнул Джо, весьма однако однокопольщенный. «Я помню, сэр, в Дум-Думе была одна особа, дочь артиллериста Катлера. Потом она вышла замуж за доктора Ланса. Так вот, она тоже собиралась в 1804 году взять меня за горло». Меня и Малиготони. Я ещё говорил вам о нём перед обедом. Чертовски славный малый этот Малигатони Сейчас он судьёй в бадж -Бадже. И, наверное, лет через пять будет советником. Так вот, сэр, артиллеристы... Устраивали бал, и Куинтин из четырнадцатого королевского полка и говорит мне. «Слушай, Сэдли, держу пари 13 против десяти, что Софи Катлер поймает на крючок либо тебя, либо мари гатони еще до больших дождей». «Идет», — говорю я.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 Но Джозеф был страшно славоохотлив в мужской компании. И этот восхитительный анекдот он рассказывал уже десятки раз своему аптекарю, доктору Голопу, когда тот приходил справляться о состоянии его печени и о действии каламели. В качестве больного Джозеф Седли удовольствовался бутылкой кларета, помимо Мадеры, выпитой за обедом и уписал тарелки две земляники со сливками и десятка-два сладкого печенья, оставленного невзначай на тарелке около него. Причем мысли его, ведь романисты обладают даром всевидения. Были, конечно, заняты молодой девушкой, удалившейся в верхние покои. «Эх, хорошенькая, молоденькая резушка!»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 аккомпанируя себе на фортепьяно. «Мисс Шарп спугнула его», — заметила миссис Эдли. «Бедный Джо! И от отчего он такой робкий?»